Суворов. В середине декабря Павел отправил ему в Тульчин ласковый рескрипт. Граф Александр Васильевич. «Комансон де нуво. Начнем сначала. Кто старое помянет, тому глаз вон. У иных, правда, и без того по одному глазу было. У Потемкина». Поздравляю с Новым Годом и зову приехать к Москве к коронации, если тебе можно. Прощай, не забывай старых друзей. Павел, приводи своих в мой порядок, пожалуй. Но Суворову не понравился Павлов порядок. Ни новая форма мундиров и обуви, ни пукли, Ни воинский устав, ни то, что теперь по армиям разъезжают с проверками инспекторы и какой-нибудь полковник имеет право ловить боевых генералов на вахт-парадных оплошностях, ни то, что Павел произвел в фельдмаршалы, на ступень, которую Суворов добыл в гибельных баталиях, сразу четырех человек, только по монаршей милости к ним. Фельдмаршальское достоинство девальвировалось». Суворов насупился, приугрюмился и в начале января подал в отставку. А между тем язвил новый воинский порядок своим острым языком. Стишки его «Пукли не пушки, каса не тесак, Я не немец, а природный русак» не слышали только глухие. Государь к числу глухих не принадлежал, и 6 февраля 1797 года вышел приказ. Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы. Суворов уехал в свое имение под Кобрин. Но едва Суворов устроился дома, как за ним приехали из тайной экспедиции и перевезли в другое его поместье, глухое Кончанское под Боровичами. Императору донесли, будто фельдмаршал волновал умы и готовил возмущение. Из Кончанского Суворова воспретили выезжать даже к соседям в гости, а для смотрения за его благонамеренностью к нему был поселен нарочитый чиновник. «По свидании со мной», — писал чиновник императору из Кончанского, Он мне сказал, «Я слышал, что ты пожаловал чином, правда, и служба твоя большая, все служил, выслужил». И Я в ответ ему сказал, что исполнять волю монаршию — первейший долг всякого верноподданного. Он на сие мне отвечал, «Я бы сего не сделал, а сказался бы больным».